Глава шестая. Скажи мне нет. В подъезде дома на Можайской, где располагалась контора Рифа, находились одни офисы. По выходным здесь было тихо, как в склепе. Вообще-то Андрей Арсеньевич любил эти спокойные субботние часы, когда никто не мешал, он успевал за день сделать не меньше, чем за всю неделю. Но в эту злополучную субботу все почему-то валилось из рук. Компьютер издевательски пищал, показывая что-то совсем не то. Непронумерованные листы падали на пол и рассыпались, а слова в шведско-русском словаре были в этот день определенно расположены не по алфавиту. Промучившись больше часа над одной страницей, он бросил это дело и стал зачем-то наводить порядок на своем столе. Начиная с половины второго, он смотрел на часы каждые пять минут. Звонок в дверь показался ему оглушительным. Оля чуть запыхалась, словно вбежала на третий этаж бегом. Несмотря на холод, на ней не было шапки, меховой капюшон куртки был откинут. И когда она сказала ему «Здравствуйте, Андрей Арсеньевич!» Горка-трамплин, горка-трамплин, плюх. Он так растерялся, что даже не ответил на приветствие. «Не боитесь?» — спросила она. «Чего?» – осторожно спросил он и почувствовал, что уже начинает бояться. «Вы сразу открыли, даже не спросили, кто там». «Я видел вас в глазок», – соврал он. «Вы, наверное, замерзли? Хотите чаю?» Но она тут же пустила под откос все его домашние заготовки. «Нет, спасибо. Честно говоря, у меня очень мало времени». «Я сгрузил для вас проверялку», – сказал он и сделал неопределенный жест в сторону компьютера. Давайте я покажу вам, как она работает. «Как вы сказали, проверялка?» – переспросила она. В ее глазах блеснул интерес. Она сняла куртку и аккуратно повесила ее на вешалку. Андрей Арсеньевич явно переоценил свои возможности, считая, что раскусит Олю с первого взгляда. Она была не в сером и не в красном, на ней были джинсы и целомудренная белая кофточка с перламутровыми пуговицами. И если у Оли имелась какая-то иная цель, кроме официально заявленной получить дискету с обещанным файлом, то она не спешила ее афишировать. Во всяком случае, в эти первые две минуты она успела совершенно сбить его с толку. Когда они сели рядом перед компьютером, она поставила свой стул на таком расстоянии от его стула, которое считала приемлемым. Это расстояние ничего не запрещало, но и ни к чему не призывало. Его невозможно было преодолеть одним прыжком. Проверялка, программа проверки правописания, ей очень понравилась. Оля подробно записывала все его объяснения в маленький блокнотик, который держала на коленях. Каждый раз, когда она наклонялась, чтобы что-то записать, Андрей Арсеньевич видел ее коротко подстриженный затылок и тонкую, как у подростка, шею. Почему это сходство с мальчишкой так будоражило его? Вроде бы никогда не замечал за собой альтернативных наклонностей. Да, сколько мальчиков и девочек по всей земле сидят вот так же рядом перед компьютерами, девочки спрашивают, почти суеверным ужасом тыча пальчиками в экран, а мальчики деловито и снисходительно отвечают. Компьютер — всего лишь кусок железа, всего лишь прекрасный повод соприкоснуться локтями, прижаться коленом. А кто еще не наигрался в эти игры, тот может начинать прямо сейчас, независимо от возраста. «Я вас, наверное, отвлекаю от работы», — спросила Оля тем виноватым кратчевым голосом, каким и следует задавать такие нелепые вопросы. «Ну что вы, спрашивайте, если хотите меня о чем-то спросить. Такой редкий случай, когда никто не мешает». Она имела полное право демонстративно посмотреть на часы или, напротив, мило смутиться, но она не сделала ни того, ни другого. «Получилось, как в игре, да и нет, не говорите». Он чувствовал себя как самолет в сплошном тумане. Но главные вопросы у нее действительно нашлись. Как строить таблицы, как считать знаки, как начинать каждую новую строку со звездочки, как перейти на новую страницу, когда предыдущая еще не закончена. К счастью, он хорошо знал все эти маленькие хитрости, с которыми постоянно приходится сталкиваться переводчику. Чувствовал, что вопросов у Оли хватит еще на три дня. Вопреки своим собственным словам о том, что у нее очень мало времени, она не спешила уходить. Он осторожно придвинулся чуть ближе, она не отодвинулась. Он положил руку на спинку ее вертящегося стула и в так своим словам как бы по рассеянности чуть-чуть поворачивала ее к себе, то от себя не более чем на пару сантиметров. Оля в любой момент могла положить конец его упражнениям, притормозив подошвой об пол но она ему не мешала. Получалось, если говорить компьютерным языком, по умолчанию. Если ничего не сказано, будем считать, что это да. Впрочем, пока он добился только того, что у него самого слегка закружилась голова. Вот файл, в котором образцы документов. Он называется «Ольга Док». «Ольга Док?» — с изумлением приспросила Ольга. «Почему он так называется?» Но мне же надо было как-то его назвать. Мне же надо было как-то сквитаться с тобой за то, как ты произносишь «Андрей Арсеньевич». Он ощущал левым боком тепло ее тела и осознавал, что говорит все бессвязнее, сплошные «ну» и это самое. От ее близости расстраивался его собственный встроенный компьютер. Он слишком поздно понял, что заигрался со спичками в сухом лесу. Оля, не отрываясь, смотрела на экран, полностью предоставив ему самому выкручиваться из этой ситуации. «Теперь еще раз все сначала», — решительно сказал он и придвинул ей коврик с мышью. «Давайте договоримся. Вы все делаете сами, а я... я стараюсь вам не подсказывать». Она положила ладонь на мышь. Теперь вся власть была в ее руках. Ей оставалось только сделать какую-нибудь небольшую ошибку, чтобы подать ему долгожданный сигнал. И она эту ошибку сделала. Курсор поплыл по экрану куда-то совсем не туда. Теперь Андрей Арсеньевич мог с полным правом положить ладонь сверху на ее руку, чтобы направить мышь в нужном направлении. Оля не отдернула руку, а он не убрал свою, хотя ошибка уже была исправлена. «А что делать, если все зависает?» — спросила Оля тихо. И ни туда, и ни сюда. Кажется, они давно уже говорили о чем-то другом. — У вас часто так бывает? — спросил он. Они сидели так близко друг к другу, что говорить громко уже не имело смысла. — Раньше не случалось, — ответила она и пояснила. — Я очень этого боюсь. — Нажать «Эскейп», — сказал он. Ему стоило большого труда не потерять нить разговора. — А если все равно по нулям? Щеки у нее заметно порозовели. Он видел, что все совсем не по нулям. «Тогда остается только горячий сброс», — сказал он. Неожиданно она повернулась к нему, он увидел совсем близко ее глаза и изумился, прочтя в ее взгляде вызов. «А что такое горячий сброс?» Оля, вне всяких сомнений, знала ответ на свой вопрос и просто дразнила его. Чтобы сделать горячий сброс, нужно нажать одновременно на три кнопки. Поскольку они расположены рядом, это легко сделать одной рукой. У компьютерщиков эта комбинация называется фигурой из трех перстов. Так это и есть Олин ответ на все его безмолвные вопросы. Что чувствует лошадь, когда сумасбродный хозяин кричит «то но», тот пру»? Кажется, Андрей Арсеньевич уже начинал это понимать. «Нужно нажать одновременно «Контрол», «Алт» и «Делет», — сказал он. «Так называемые фигуры из трех перстов». Оля отвела глаза. нажимаете сказал он. Но она колебалась. Кажется, ей все-таки было нелегко поставить в их разговоре последнюю точку. «А что будет?» — робко спросила она. «Ничего особенного», — ответил он. «Машина перезагрузится, и снова все в порядке». Но ему самому не понравилось, каким тоном он произнес эти слова. Он помедлил несколько секунд, оторвал олину руку от мыши и поднес к тому месту на клавиатуре, где находились злополучные кнопки. Но Оля упрямо сжала пальцы в кулак. Тогда он левой рукой сам нажал на «Контрол», «Алт» и «Делет». Экран погас. В компьютерном чреве затрахтела. Оля низко опустила голову. Не видя ее лица, Андрей Арсеньевич не мог понять, что с ней происходит. Но уже того, что она не высвободила свою руку, не рассмеялась ему в лицо, оказалось достаточно, как будто в нем самом нажалась какая-то аварийная кнопка. Он неосторожно придвинулся слишком близко к Оле, так что почти коснулся щекой ее волос» у каждого человека есть свой неповторимый запах и парфюмерные ухищрения отличаются от него как набитая поролоном собака и синтетического меха отличается от живого щенка у оленных полос был самый естественный и самый замечательный запах на свете андрей арсеньевич словно упал лицом вниз в буйное разнотравье на цветущем лугу и должно быть на мгновение потерял рассудок Во всяком случае, его руки сами сомкнулись вокруг Оли, и, вопреки всем взятым на себя обязательствам, он поцеловал ее в затылок. Вернее, это ему самому так показалось, что в затылок, а на самом деле получилось, что он поцеловал ее в шею. И выдать этот безумный поступок за проявление переводческого братства было уже невозможно. Разумеется, он сам все испортил. Оля оторвала от себя его руки и резко встала. С прямой спиной и стальным блеском в глазах она сделалась вдруг похожей на королеву, даже несмотря на джинсы и короткую стрижку. А он уже лежал на плахе, оставалось только зачитать приговор. «Андрей Арсеньевич», — сказала она строго, — «мне кажется, вы еще недостаточно долго за мной ухаживаете. Начните с чего-нибудь банального, например, с букета цветов». Не дав ему возможности что-либо сказать, возразить, оправдаться, она сорвала с вешалки свою мантию, то есть куртку, накинул ее на плечи и устремилась к двери. Еще несколько мгновений он слышал ее быстрые шаги вниз по лестнице, и только тут до него дошло, что его помиловали, лишь окатили для острастки холодным душем. Он плюхнулся на кожаный диван и долго сидел неподвижно, пытаясь привести мысли в порядок. Каким кретином он был все это время! — Где были его глаза, если он только сейчас увидел настоящую Олю, не раздавленную горем вдову, готовую в отчаянии припасть к первому попавшемуся мужскому плечу, а красивую и гордую молодую женщину, которую еще предстоит завоевать? И он ни на секунду не задался вопросом «Зачем?», а только «Как?». Что там было сказано про букет цветов? Кажется, у него есть шанс. Только теперь он сообразил, что дискета, ради которой Оля приезжала, по-прежнему сидит в дисководе компьютера. Он извлек маленький черный квадратик и до боли сжал в руке. Вот и повод. Сейчас, когда кровь стекла по жилам вдвое быстрее обычного, верхний этаж тоже работал лучше. Он тут же сообразил, где возьмет Оля на адрес, достал с полки толстую папку с надписью «Трудовые соглашения» и стал листать, ища Оля на договор. В этот момент снова раздался звонок в дверь. Андрей Арсеньевич вздрогнул, словно его застали на месте преступления. Она сама вернулась за дискетой Он поспешно захлопнул папку. Оля вернулась слишком быстро, он еще не успел придумать, как себя с ней вести. Он должен как-то объяснить ей, что он совсем не хам и в личных делах вообще большой гуманист, что, впрочем, совсем не то же самое, что тюфяк. Он вышел в предбанник, щелкнул замком и толкнул от себя тяжелую железную дверь. В следующую секунду страшный удар сбил его с ног, и все погрузилось в темноту.